1946. Так называемый первый Вселенский собор победителей 1343 года. Выскажем здесь некоторые предварительные соображения по поводу возможной средневековой датировки первого Вселенского Никейского собора, который, как мы показали выше, произошёл не ранее 9 века нашей эры. Известно, что Никейский Вселенский собор занимался календарными вопросами. Например, считается, что православное пасхалия и календарь были утверждены именно на этом соборе. Кроме первого Никейского собора, вопросами летоисчисления, как известно, занимался и так называемый первый и второй Вселенский собор, который в сколегировской версии хронологии датируется второй половиной IX века. Подробности смотрите выше. Известно также, что на Руси В 1343 году был созван церковный собор, посвящённый в частности календарным вопросам, пишут. В России до 1343 года первым считался март. А на соборе в в том году определено считать по примеру Александрийской церкви начальным сентябрь. 738 312 Обратим внимание, что собор 1343 года происходит сразу же после великого монгольского завоевания, которое, согласно нашей реконструкции, завершилось со смертью Ивана Калиты, халифа. То есть приблизительно в 1340 году. Напомним, что в 1340 году умер Иван Калита, Иван Калиф. Он же хан Батый, он же папа Инокентий III, завершивший великое завоевание XIV века. А через 3 года на Руси оказывается происходит собор, который в частности решает календарные вопросы. Так же как и первый Вселенский Никейский собор и так называемый первый и второй Вселенский собор. Напомним, что в русской истории мы обнаружили ярко выраженный сдвиг на 400 лет. Смотрите хронологию 1.4. При сдвиге вверх на 400 лет скаллигеровская датировка так называемого Первого и Второго Вселенского Собора в точности накладывается на эпоху Собора Победителей 1343 года. А датировка Первого Вселенского Собора из IV века попадает в VIII век и в точности накладывается на эпоху установления Пасхалии. Согласно Матфею Властарю, пишет «Отцы составили канон и предали церкви без нарушения сказанных ограничений». Составлен же ими этот канон так, начиная с 6233, то есть 725 года нашей эры, по 6251 год, ну, то есть 743 год нашей эры. От сотворения мира они взяли 19 лет и вычислили в каждый из них первое после весеннего равноденствия полнолуние. Конец статьи. Отметим, что Властер в XIV веке пользовался уже несколько удлинённой, неправильной хронологией. Но ошибки его хронологии были ещё существенно меньше, с Каллигеровских. Никейский собор он датировал, как мы видим, VIII веком нашей эры, то есть примерно на 200-300 лет раньше, чем он, скорее всего, происходил на самом деле. А Скалигер в XVI веке отбросил датировку Никейского собора в прошлое ещё на 400 лет. Кроме того, Эпоха первого Никейского собора накладывается на эпоху собора 1343 года при основном хронологическом сдвиге на 1000 лет. Смотрите хронологию 1. Поэтому хронологически не исключено, что первый Вселенский Никейский собор, частично и так называемый первый и второй Вселенский собор и собор 1343 года это просто один и тот же собор. Отметим, что по своей датировке сразу после великого монгольского завоевания собор 1343 года вполне мог быть назван первым вселенским, поскольку до великого монгольского завоевания созыв вселенского собора, скорее всего, был крайне затруднён, по крайней мере, на протяжении нескольких десятков, может быть, 100 лет после распада великой ромеи по той простой причине, что до образования Великой Монгольской империи или Российского царства, как говорили на Руси, различные страны подчинялись разным, независимым правителям. В такой обстановке, судя хотя бы по современной нам истории, вряд ли можно было созвать настоящий Вселенский собор. Кроме того, собор 1343 года естественно было бы назвать также и некийским, то есть собором победителей. Напомним, что «ника» по-гречески означает «победу», а как раз в это время по свежим следам великого завоевания на Руси должны были праздновать победу. Поэтому не исключено, что Пасхалия в ее нынешнем виде была установлена на Первом Соборе Победителей, то есть Пасхалия первом Никейском соборе 1343 года, которые впоследствии могли начать путать с древним первым собором эпохи Ромейской империи, то есть с древним собором эпохи X-XIII веков, на котором была впервые установлена христианская вера и, возможно, какой-то изначальный, не дошедший до нас вариант Пасхалии. В приложении 5 пишут, К хронологии 6 приведены полные пасхальные таблицы и таблицы дат первых весенних астрономических полнолуний.